Явление девятое. Клестаков и Осип с чернилами и бумагою. Хлестаков. — Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? — начинает писать. Осип. — Да, слава богу. Только э, знаете что, Иван Александрович? Хлестаков пишет. — А что? Осип. — Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора. Хлестаков пишет. — Вот вздор, зачем? «Осип, да так, бог с ними со всеми, погуляли здесь два денька, ну и довольно, что с ними долго связываться, плюньте на них, не равен час какой-нибудь другой наедет И «Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные, так бы закатили!» Хлистаков пишет. «Нет, мне еще хочется пожить здесь, пусть завтра». «Осип, да что завтра?» Ей-богу, поедем, Иван Александрович. А ну хоть и большая честь вам, да все знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас право за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы право закатили славно, а лошадей бы важных здесь дали. Христаков пишет: Ну, хорошо, отнеси только наперед это письмо. Пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри! Чтоб лошади хорошие были, Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому, чтоб так, как фельд егеря катили и песни бы пели. Продолжает писать. Воображаю, Трепичкин умрет со смеху. Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время. Клистаков пишет. Хорошо, принеси только свечу. Осип выходит и говорит за сценой. Эй, послушай, брат, отнесёшь письмо на почту и скажи почмейстеру, чтоб он принял без денег. О, да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону, скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб всё живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, ещё письмо не готово. Хлестаков продолжает писать. Любопытно знать, где он теперь живет. Почтамской или Гороховой. Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу на удалую, почтамскую. Свертывает и надписывает. Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держеморды: Куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не вель напускать! Дает Осипу письмо. «На, отнеси!» Голоса купцов. «Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить! Мы за делом пришли!» Голос держа морды. «Пошел, пошел! Не принимай! Спит!» Шум увеличивается. Хлестаков. «Что там такое? Осип! Посмотри, что за шум!» Осип, глядя в окно. «Купцы какие-то хотят войти! Да не допускает квартальный! Машут бумагами!» «Верно, вас хотят видеть!» Хлестаков, подходя к окну. «А что вы, любезные?» Голоса купцов. «Твоей милости прибегаем! Прикажи, государь, просьбу принять!» Хлестаков. «Впустите их, впустите! Пусть идут!» «Осип, скажи им, пусть идут!» Осип уходит. Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает. — Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. — Черт знает что! И чин такого нет!